Глава 18. Дом. Милый дом. Бестелесность и надпись перед... глазами. Ага. Статистика. Личное задание Е. Выполнено. Глобальное задание Эй. Не выполнено. Игроков 7000. Погибло 3369. Выполнили 3087. Провалились... 544. 3087 от 7000. Это 44,1%. На этот раз выжило гораздо больше игроков, чем в моей волне на первой миссии. Видимо, в этом существенно помог захват крепости, о котором я узнал от одного из гоблинских отрядов. Кстати, мои личные показатели даже чуть лучше. Из 11 человек и одного гоблина удалось сохранить 5 человек и гоблина, то есть ровно половину. И даже на первой миссии с гибелью джил я вытащил две трети людей. Меня и Таро. А если учитывать К, процент поднимается до 75. Ладно. Хватит об отвлеченном. Что там дальше? Сильно обрезанный функционал интерфейса сервера. Выбрать ранг желаемого навыка слева. И кнопка с оптимистичной надписью «Мне повезет» справа. взглядом или силой воли тыкаю в левую надпись. Вываливается короткий перечень доступных для желания рангов навыков от F до C. Естественно, выбираю C. Показывается стоимость. От 10 очков системы. У меня заканчиваются не то что слова, даже мысли. Каким образом покупать такой навык? Получать 501 уровень? Просто абзац. Хорошо, меняю ранг на D. Стоимость стандартная, 500 ОС. «Ну, учитывая, что на этом ранге примерно половина умений уже полезна, кому-нибудь другому можно сыграть в рулетку с системой. Ранг Е. Сто очков. Гори все синим пламенем. Когда еще побываю в системном казино? Мне повезет. Карта навыка ожидает в личной комнате. Ок, буду считать эти сто с чаевыми для крупье. Очень вряд ли выпало что-то стоящее. Но с моим ли уровнем и экипировкой расстраиваться?» Осталось только согласиться на предложение о синхронизации навыка «Ледяное копье». Завершить. Внимание! Время нахождения в личной комнате ограничено одним часом. Появление тела прошло без эксцессов и боли, и это просто замечательно. Первым делом оглядываюсь в поисках купленной карты. Вот она. Чувство пауков, ранг Е-. минус Один из одного. Вы способны чувствовать пауков в окружающем пространстве. Ес! Yes. Лучшая карта за стоечков системы, которую только можно придумать. Наверное, даже изучать не буду. Зачем мне чувствовать пауков? Слушай, можно попробовать скормить ее муху. Не потерять моего суперразведчика от какого-то членистоногого, ведомого инстинктами. Призываю Ка. Начинаем перекладку, уборку, учет имущества. Костяки распихиваем по двум сумкам мародера. Иначе не даже с моей силой. Трофеи из Сара складируем просто компактные кучей в углу. Обезглавленные и раздетые тела Джилл из Зорро. В кольцо Цэшку. В личной комнате оставляю малый тревожный набор. Пару сумок мародера. Три комплекта с самой целой системной одеждой. Сто карт пустышек франга Имущество Лапидриэля. Кое-какое Е-оружие. Питок гоблинских щитов. И лук со стрелами. Это совсем на крайний случай. Задумчиво, пройдясь взглядом по семи открытым сейчас вратам, решительно отвернулся. Не время. Ничего не известно о том, что за ними. А без подготовки я рискую остаться там навсегда. И не факт, что живым. Направляюсь к отдельно стоящему порталу. Наконец-то. Желаете вернуться в родовую локацию Земля? Да? Нет? Да. Бац! Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Бумс! Такими звуками ознаменовалось мое триумфальное возвращение на землю. Непонятно, зачем вместо моей кровати поставили складной столик, об который я и приложился ребрами. Повезло, что не отключил боевую форму, да и двойной набор карт-пустышек в кармашках одежды постарался. Плюс ко всему первый уровень умения упрочнения костей выдержал. Внимание! Вы находитесь в безопасной зоне. Убийство местных жителей запрещено и не принесет вам награды. Если вы превысите терпение богов, вас ждет наказание. Время до следующей миссии — 40 дней. Лежу на полу. Осмысливаю информацию, так сказать. Хорошо, что сразу предупреждают о следующей миссии. Возникнет такой таймер часа за два до нового переноса в САР. Психических срывов у игроков было бы не избежать. В соседней комнате включается свет. Я вскакиваю. В управляемом ускорении перемещаюсь к двери. На встречу мне старший брат. В его глазах удивление и страх. "Ты кто?" спрашивает он. "Не понял?" А, -а, "А, понял. Я же в боевой форме и под эльфийской ложью с мордой лица викинга обнуляю оба умения. Одежда повисает на мне мешком. Это я, брат. Спокойно." "А?" не перестает удивляться он. "Мама умерла?" "В ответе почти уверен, раз уж он тут." "Да. Когда?" «Двадцать третьего октября?» «Все правильно. Именно тогда она и приходила ко мне во сне. Загробная жизнь существует?» «Ну что, пойдем поговорим?» «Предлагаю брательнику, проходя на кухню. Чаю хочется. Сил просто нет». Простым разговор, естественно, не получился. Неверие, помноженное на обиду, да плюс крайне неожиданное возвращение. Неверие разбил быстро, призвав К. Против такого аргументов у разумного человека быть не может, а он далеко не дурак. После этого пришлось принять и всю остальную информацию. С обидой сложнее, как ни парадоксально, но сложилось так, что я его почти и не знал. Когда мне было три года, ушел в армию, вернулся в мои пять, раньше служили по два года. Потом пожил с нами меньше года, а затем уехал вслед за будущей женой в другой город. Быть может... Мама тогда сама на него обиделась. Так что наше общение… его почти не было. Да мы даже ни разу не подрались в силу разницы в возрасте. Редкие поездки в гости, причем невестка ни разу не приезжала к нам в дом. Материнская ревность? Возможно. Мать сама никогда не обсуждала эту тему. Так что мы с братом мало знакомы друг другу люди. Несколько печально, но факт. Завтра, точнее сегодня, съездим на кладбище к маме, а затем к нотариусу. Я через гендоверенность продам ему и квартиру, и студию за полмиллиона. Брат честно пытался предложить больше, но... У меня тикает таймер на 40 дней, затем игроки снова полетят в другой мир. На первое время полляма хватит, а дальше либо я буду на полном гособеспечении, либо сдохну. А если не то, не другое, просто вынесу кассу банка». В деньгах нуждаться не буду. Ка, спать. Отрываю завороженного гоблина от зомбоящика. Вот уж у кого культурный шок. Прощай. С тяжелым сердцем отхожу от могилы матери. Не люблю всего этого кладбищенского. Сожгли и развеяли пепел. Так гораздо лучше. Дальше галопом по Европам. Нотариус, сбор вещей, скомканное прощание, отъезд в столицу на машине. Сам брат становиться юнитом не пожелал, а оставлять системное оружие с консервированным опытом для его сыновей не захотел уже я. Посоветуются, примут решение, позвонят, тогда при желании онного обращу. промежуточной точкой остановки – Нижний Новгород, здесь живет Татьяна. В торговом центре пришлось проводить целую операцию, чтобы одеть Павла, Таню и Ирен. У девушек надо забрать системную одежду и заодно взять клятву что не будут рассказывать о викинге и лешем. Одеть трех человек оказалось ни разу не дешево. Особенно девушек с их. Мне это не идет. Я слегка отстал от масштабов цен, или раз в полгода за покупками ходил не в те магазины. По итогу одежду своровал, поместив всех в сумку, и вынеся их в таком виде из магазина. Платить 18 тысяч за самый обыкновенный пуховик я оказался не готов. Подвез Татьяну почти до дома. Распрощались. Ее ждет нелегкое объяснение с мужем и полицией, при том условии, что мужу еще можно рассказать о системе, другом мире, гоблинах и новых богах. А вот понтам об этом говорить категорически не стоит. Но ну, не факт, что муж поверит такому объяснению. Курс на Москву. 420 километров. Приедем ночью. Призываю и сажаю за руль Пашу. Сам лезу в интернет. Искать, звонить и бронировать отдельную комнату в хостеле. К ним гораздо меньше внимания. На следующий день пошел отдавать последний долг с Сара, посольство Французской Республики на Большой Екиманке. Установил метку переноса неподалеку, сел в машину, сокрытие. Паша подвез меня поближе к цели, сделал вид, что что-то ищет на заднем сиденье. Я вышел, сделал короткую перебежку. Через забор просто-напросто перепрыгнул в районе ворот, предварительно ускорившись и прикрывшись щитом праны. В здании то ли посольства, то ли визового центра проскользнул за спиной посетителя. Зашел в туалет. Выложил тела Джилы Зора, завернутые в плотную ткань. «Сюрпрайз!» — призвал Ирен. «Напоминаю, ты дала системную клятву, что не будешь упоминать обо мне. Ни про викинга, ни про лешего. Если вдруг начнут давить, так и отвечай. Дала клятву о неразглашении. Если нарушу, умру. Мы сейчас в посольстве Франции». Вот тут тела Джилл и Зора, вероятно. Но далеко не обязательно. Американка и испаноговорящая страна. Я не выяснял, откуда они. Пусть дипломаты поработают. Дадут запросы о пропавших без вести. Особенно при очень странных обстоятельствах около сорока и пяти дней назад. Хорошо, я поняла. Спасибо, что вытащил меня. Я не мог по-другому. Все, иди. Удачи. Тебе удача пригодится больше. Да уж... Ты даже не подозреваешь, насколько бы она мне пригодилась. Опять вскрыт. Выхожу вслед за девушкой. Дверь на улицу открываю сам. Уже мало заботясь о конспирации. Прохожу обратно к воротам. Короткий разбег и прыжок. Теперь трусцой вдоль улицы. Найти, где припарковался Паша. Заползаю на заднее сиденье В кафешку. Хорошенько пожрать. И спатеньки. Завтра начинается авантюра.